Напрасно я так, с досадой думала Лейси. Напрасно дала Питеру и Эмми надежду, что отправлюсь с ними. Напрасно установила таймер бомбы, подвела их к двери и сказала, чтобы вошли в туннель. Напрасно закрыла дверь и опустила засовы. Разумеется, она слышала, как они стучат, слышала звенящий голосок Эмми. «Лейси! Лейси, не уходи!» «Бегите! Он будет здесь с минуты на минуту!» «Лейси, пожалуйста!» Помоги им. Им будет очень страшно. Они же не понимают, что к чему. Помоги, Мэйми. Всё сотворённое на этой горе следовало уничтожить, как бог уничтожил мир во времена Ноя, чтобы по водам поплыл ковчег и мир возродился. Если и им ковчег, она, Лэйси, станет водами Господа. Какая ужасная вещь. Бомба. Джонас говорил маленькая, полкилотонны весом. Мол, ее взрыв ни один спутник не зарегистрирует. Но она сотрет с лица земли шале вместе со всеми подземными уровнями и их содержимым. Бомбу считали резервным предохраняющим устройством на случай, если вирусоносители вырвутся на свободу. Однако в тот страшный вечер надземные этажи обесточила, Сайкс исчез. Вероятнее всего погиб. А Джонас не мог заставить себя взорвать шале, пока не вернула семьи. Леся склонилась над матовым, как вся военная техника чемоданчиком. Джонас подробно объяснил каждый этап. Стоило нажать на маленькое углубление сбоку, появилась клавишная панель с крошечным, как раз для одного слова монитором. Элизабет набрала пароль Леси. Монитор ожил. Взвести? Да, нет. Да, нажала Леси. Время. 5. После секундного колебания задала она «Пять ноль ноль. Сохранить? Да? Нет?» Лэси снова выбрала «Да», и на мониторе отобразился циферблат, отсчитывающий минуты и секунды. «Четыре пятьдесят девять. Четыре пятьдесят восемь. Четыре пятьдесят семь». Лэси убрала панель и поднялась. «Быстрее! Нужно быстрее отсюда выбираться!» Лэси выпроводила Питера Сэмми в коридор и заперлась изнутри. «Лэси, пожалуйста, я не знаю, что делать. Скажи мне, что делать!» Ты всё поймёшь, Шейми. Наступит время, и ты сама поймёшь, когда тем свободу и помочь сделать последний переход. И вот она одна. Миссия почти выполнена. Убедившись, что Питер сями ушли, Леси подняла засов и распахнула дверь. "Придите ко мне", подумала она, набрала в грудь побольше воздуха и мысленно обратилась к легиону. "Придите туда, где вы родились". Теперь оставалось только ждать. что такое 5 минут после бегового ожидания пустяк самый настоящий пустяк